бронницы Между тем, как в кибитке моей лошадей переменяли, я захотел посетить высокую гору близ Бронни, находящуюся, на которой, сказывают, в древние времена до пришествия, думаю, славян, стоял храм, славившись тогда и издаваем мивоном прорицаниями для слышания, коих многие северные владельцы прихаживали. На том месте, повествуют, где ныне стоит село Бронницы, стоял известный в северной древней истории город Холмоград. Ныне же на месте славного древнего капища построена малая церковь. Восходя на гору, я вообразил себя переселенного в древность и пришедшего, да познаю от державного божества грядущие и обрящу спокойствие моей нерешимости. Божественный ужас объемлет мои члены, Грудь моя начинает вздыматься, Взоры мои тупеют, и свет в них меркнет, Мне слышится глаз, грому подобной вещаей Безумный, по что желаешь познать и тайну, Которую я сокрыл от смертных Непроницаемым покровом неизвестности? По что, дерзновенный, познать и жаждешь то, Что едино мысль предвечная — Постигать может. Ведай, что неизвестность будущего Соразмерно бренности твоего сложения. Ведай, что предузнанное блаженство Теряет свою сладость долговременным ожиданием, Что прелестность настоящего веселья Нашет утомленные силы Немощно произвести в душе Столь приятного дрожания, Какое веселье получает от нечаянности. Ведай, что предузнанная гибель Отнимает безвременно спокойствие, Отравляет утехи, Ими же наслаждался бы, Если бы скончаний их не предузнал. Чего ищешь, и чадо безрассудное? Премудрость моя Все нужное насадила в разуме твоем и сердце. Вопроси их в во дни печали И обрящешь утешителей. Вопроси их в во дни радости И найдешь обуздателей наглого счастья. Возвратись в дом свой, Возвратись к семье своей, Успокой встревоженные мысли, вниди во внутренность свою. Там обрящешь мое божество, там услышишь мое вещание. И треск сильного удара, гремящего во власти Перуна, раздался в долинах далеко. Я опомнился, достиг вершины горы, и, узрев церковь, возвел я руки на небо. Господи, возопил я, все храм твой, все храм твой. Вещают истинного единого Бога. На месте всем, на месте твоего ныне пребывания, повествует, стоял храм заблуждения. Но не могу поверить, о всесильный, чтобы человек мольбу сердца своего высылал к другому какому-либо существу, а не к тебе. Мощная десница твоя, невидимо всюду простертая, и самого отрицателя всемогущие воли твоей нудит признавать и природы строителей и содержателя.